лоб у него был нахмурен, а в глазах стояла вселенская скорбь. Даже его нелепый огромный тюрбан, казалось, съёжился от обиды. Он начал что-то темпераментно рассказывать священнику. Всё обстоит так, как я и ожидал, сказал отец Феодор. Антэмус пожадничал. Махмуд говорит, что он выделил вам старую, всю в дырах палатку, все ваши вещи хуже, чем у последних нищих. Вам дали трёх верблюдов, ужаснее которых просто не сыскать на белом свете. Мы не можем ни на что жаловаться, с трудом выговорил Уолтер. Всё-таки он нам кое-что дал. Священник насмешливо улыбнулся. Да, господа, он не пожелал раскошелиться. Вот ваши верблюды. Ухмыляющийся араб вёл через переполненную народом площадь трёх верблюдов, держа их за поводок, протянутый через ноздри животных. Он тру верблюдах не разбирался, но даже он мог сказать, что это были самые больные, старые, бесполезные и злобные создания, которые когда-либо шествовали по пескам пустыни. Проводники остальных животных отходили в сторону, чтобы пропустить жалкие создания. Они радостно хлопали друг друга по спине и дико хохотали, представляя себе, как эти христианские псы будут путешествовать на них. Даже отец Феодор был доволен выходкой. "Я их узнал", начал насмешничать священник. "Молодые сара, их знают все погонщики. Первых кличут Заротуштра, с виду это просто мешок гремящих костей, но он из них самый сильный. Потом следует Елена, хотя мерзко", захихикал Каратышка, "нельзя сказать, чтобы мужчины стали за неё сражаться. У Елены есть мерзкая привычка кусать колени того кто на ней едет. Она терпеливо ждёт, когда всадник зазевается, её зубы словно иголки, дорогие сэры. Последнего зовут Дулаху, что значит певец. Вы будете слушать всю ночь. Он громко заорал, подражая верблюду. Унг, унг. Вы не сможете заснуть, пока к этому не привыкнете. Тристрам не понял ни слова, но ему всё стало ясно, когда он увидел тощих и грязных животных. Он схватил лук и с треском опустил его на смеявшихся зевак. Какому-то человеку здорово досталось по ноге. Он завопил от боли и хромая поспешил прочь. Остальные последовали его примеру, испугавшись гнёла высокого белого мужчины. "Если бы Антемус был здесь, я таким же образом наказал бы и его", заявил Трис. Его лицо покраснело от ярости. "Оль, неужели мы должны мириться с этим?" Я предпочту идти пешком, чем ехать на этих блохастых созданиях. Вы вскоре перемените своё мнение, предупредил его священник. На площади стали появляться девушки. Они были одеты в белые наряды, их лица и фигуры скрывали густые сетки. Волтер смотрел на них и думал, что это словно собрались финские девушки, которых посылают на съедение ненасытному украинскому минотауру. Но молодой человек видел, что эти вскормленные в гареме девушки не были опечалены своим будущим. Они безумолку болтали и время от времени громко хохотали. Вела девиц Хучин Бабаху. Она шагала твердо и тяжело, ставя ноги, и вертела головой во все стороны. Уолтер понял, что она ищет повод для жалоб. Рыжая остановилась и показала на верблюдов в белых уздечках, что-то сказав пронзительным голосом Ю Чунгу. Уолтер смог в ее тираде различить только два слова – би-абах.